Она кому в всласть, а другой от нее окорач ползет. Пришел я как-то к попу, Уж когда померу ходить, бродяжий зачил Здравия желаю, батюшка. Ты кто таков? А вот, смотрите. Сам руки, искалеченные показываю, признали? Нет. А помните Буранта? Окажите такую божескую милость. Приделите меня хоть в Пономари. Повернулся поп в сердцах, Вышел в другую горницу. Три пятака медных вынес. На! Да что вы, батюшка, да на вас креста нет. Проваливай, проваливай со Христом, А то живо работника крикну. «Эй, Ефим!» Я тут так слезами и захлебнулся. Ну, ловко он меня поприветствовал, дай бог. Да за что ж, дедушка? В сердцах-то за что? Не он ли виноват в убожестве-то моем, а? Как же так не пожалеть калеку? Разве не такой же я есть человек, а? Разве не из одного теста? Из одного дерева, брат Ванька, бывают лопаты и иконы. На иконы Богу молятся, а лопатой дерьмо гребут. Так, милый, и люди бывают разные выделки, от что». Они, брат, хозяевы в жизни, а мы что, так? слякать? Да гради в том есть правда. Ну-ка скажи, правда-то на небе, Ванька? А сказывают семь верст до небес, да и те кочебурами. Вот что. Стало быть, такой предел положен, чтобы по земле ползать. Отползал свое, ложись, умирай. Предел... Насмешливо протянул бродяга и вдруг взвился. «А ежели я не желаю предела-то? Что мне предел? Я сам себе предел. Вот тебе и предел. Вот захочу, останусь. Захочу, торнусь в омуты крышка. Ха, предел!» Дед уставился на бродягу, подумал минуту, ответил. «От жести, брат, не уйдешь, Ванька?» «Все равно поймает». Ванька задумался, ничего не ответил деду. И погрезилась вдруг Ваньке, что тайга все знает и чувствует. На все может дать совет мудрый. Только выслушай ее. Только сумей угадать, что она шепчет. «Ну, а Дунька-то как же?» «Дунька-то?» — громко спросил дед. «Что?» встрепенулся бродяга и лениво перевел на деда все еще затуманенные глаза. дунька ты говорю, любушка-то твоя». «Ох, и не спрашивай», — упавшим голосом сказал Ванька. «Еще в больнице лежал, слышно было, что девка того, гляди, ума тряхнется. А как пришел я беспалый-то и да с костылем-то, да как увидела она меня, аж обмерла вся». На шею друг дружке бросились, да и завыли в ряд страшным голосом. «Сиротиночка ты моя!» — говорит сиротиночка. А потом за нее жених стал свататься. И Ванька едва слышно добавил «А она головой, да в прорубь!» «Хоть тихо!» — сказал Ванька. А ему опять померещилось, что тайга учуяла и отозвалась таким же шепотом «Головой!» Да в прорубь. И на речке кто-то откликнулся. «Чу!» — испугался Ванька. «Слышишь, дед?» «Ничего не слышу-то, что это?» Бродяга встал на четвереньки, прислушался и, быстро поднявшись, закултыхал к речке, подпираясь батагом. «Эй, куда?» — крикнул ему вдогонку Григорий. Жучка, в обнимку с спит у костра, Дрыгает ногами и жалобно повизгивает. Сон, надо быть, видит. Дед ласково гладит пса И сам с собой тихо рассуждает. Нет, чего это неладное с ним? С то право, шибко тоскует.